Глава двадцать седьмая Лестничный пролет подъезда был не сильно подходящим местом для объяснений подобного рода, но похоже, у Наташи выбора не было. Она прислонилась спиной к стене и перевела дух. Саджан, видимо, опасаясь, что его жертва ускользнет от него, опёрся ладонями о стену таким образом, что голова девушки оказалась между его рук. Наташа растерялась от такой внезапной близости парня и запаниковала, чувствуя, как предательски задрожали колени. Но Саджан истолковал ее состояние иначе, чем следовало. Ему и в голову не могло прийти, что такова реакция девушки на его близость. Он подумал, что это был страх поведать ему о произошедшем, что, впрочем, было недалеко от истины. Состояние Наташи еще больше встревожило парня, и он нетерпеливо уставился на Ковалеву в ожидании объяснений. Справившись с приступом удушья, она взглянула в его огромные глаза — находившаяся меньше, чем в двадцати сантиметрах от ее лица, и вынырнула у него из-под рук. Так хоть ей не надо было опасаться за то, что он услышит, как взбудоражено колотится ее сердце, но отделаться от парня оказалось нелегко. Он ухватил ее за плечо и вернул на прежнее место, заняв всю ту же наступательную позицию. Ей ничего не оставалось, как восстановить учащенное дыхание и в подробностях рассказать о случившемся. При этом она даже боялась глянуть в почерневшие от злости глаза парня. Он стоял перед ней, тяжело дыша, отчего его ноздри бешено раздувались, говоря о кипящем в нем гневе. Его дыхание касалось лица девушки. Именно поэтому ее сердце ёкало и предательски выбивало немыслимо ритмичную чечетку. «Да как он посмел!» — рассверепел парень, из-за чего у Наташи мурашки табуном пронеслись по спине. «Как он мог принуждать ее к близости!» это дело добровольное. Дело-то добровольное, но Наташа понимала Виджая, которому было тяжело выносить неприступность жены. Кому это понравится, жить в одном доме с законной супругой и при этом не иметь интимной связи? По мнению Наташи, Виджай еще проявил невероятную выдержку. Как бы она ни осуждала действия Виджая, но она могла их понять. Смешно было бы полагать, что, оставаясь с женой Виджая, Ане удалось бы избежать супружеских обязанностей, связанных с постелью. Наташа не раз говорила об этом подруге, но та и слышать ничего не хотела на эту тему. Ей было удобно пребывать в образе оскорбленной жертвы, пользуясь тем, что все ее жалеют, а ведь Джай, в свою очередь, строит из себя джентльмена, съехав в другую комнату. Но в итоге надо было ожидать того, что ему надоест жить в разных с ней комнатах, и он потребует исполнения супружеского долга. Однако все это Наташа благоразумно не решилась озвучивать. Страшаясь гнева Саджана, он и так последние несколько месяцев был чернее тучи, и Наташа не хотела ранить его своими суждениями об обязанностях супругов. Подумав обо всем этом, Наташа осмелилась глянуть в глаза собеседника. Они, как два бездонных омута, затягивали ее в пучину необъяснимых желаний. Парню было и невдомек, что бедная девушка, стоящая перед ним, Трепещет вовсе не от пережитых волнений, а потому, что именно он стал причиной ее состояния. Когда Саджан наконец-то отступил от подруги, она поспешно отпрянула, чтобы избавиться от тесного контакта с ним. Зарывшись пальцами в волосы, он немного постоял, приводя мысли в порядок, а затем со всей силы ударил кулаком по перилам лестницы, выместив на них свой гнев, и они отозвались глухим протяжным звуком. Саджан бросил на спутницу короткий взгляд. «Пошли», — оборонил он через плечо, сбегая вниз. Молодые люди вышли на улицу, и Наташа облегченно вздохнула. Саджан перестал казаться ей пугающим и в то же время невероятно привлекательным, мрачным и одновременно ранимым. Эти парадоксальные чувства были для Наташи настоящим испытанием. Как же она устала от непонятных эмоций, которые овладевали ею, когда она видела Саджана. «Вы уже сообщили в полицию?» Перешел он к делу, останавливая такси. «Не знаю», — призналась Наташа. «Все подумали, что Аня у тебя, и поэтому вряд ли кто-то кинулся бы оповещать об этом полицию». Саджан кивнул и попросил водителя отвезти их в полицейский участок. «Неужели никто из вас даже не подумал о том, что она не стала бы приезжать ко мне после того, что между нами произошло?» «А что, собственно, произошло?» — вспылила Наташа, которой надоели его упреки. Ваша с Аней близость до свадьбы с Виджаем стала тенью забытых дней. А то, что Аня должна родить твою племянницу или племянника, еще не говорит о том, что вы с ней не должны знаться. Тебе и Ане придется находиться в обществе друг друга, так как нравится вам это или нет, а Виджай остается твоим братом, и тебе надо будет контактировать с ним и его женой. А отец с матерью очень переживают из-за твоего отсутствия, так что тебе стоит вернуться домой, чтобы не травмировать маму». «Это невозможно», — сказал Саджан. «Мне слишком тяжело видеть Анну, зная, что она не может быть моей». «И тебе, и ей стоит научиться жить с этим. Вам просто надо смириться с неизбежностью». «Прости, но я не готов к тому, чтобы проживать под одной крышей с любимой женщиной, не имея возможности даже посмотреть на нее. Я не могу ложиться спать, зная, что в соседней спальне мой брат обнимает ее. Не могу!»